Глава 13. Джарад. Может, узник будет спать? Успела подумать Бетти в те несколько секунд, пока в ушах у нее свистел ветер. Может, он окажется старым, немощным и не будет представлять для них никакой угрозы. А может им ужасно не повезет. В очередной раз. Посадка вышла жесткой. В отсутствие бабушки, которая смогла бы их удержать вместе, они разлетелись в разные стороны, как лепестки, опадающие из цветка. Бетти зря надеялась, что они прибудут без особого шума. Чарли взвизгнула, Флис вскрикнула, и даже сама Бетти охнула, приземлившись на холодный каменный пол. В камере было темно, ее освещал только луч маяка, проникавший через зарешеченное окошко под потолком. Бэтти сразу стала не по себе. Эта камера отличалась от остальных. Хотя в ней были такие же холодные каменные стены, по размеру она была в половину меньше, чем у Колтона. По сравнению с дверью в камере Колтона, на которую они тогда успели лишь бросить взгляд, деревянная дверь в этой камере была более толстой. На уровне глаз в ней находилась прорезь, открыть которую можно было только снаружи. Плохой знак, подумала Бетти. После этого, когда сёстры кое как поднялись на ноги, она поняла, что ощущает страшную вонь. Ей как будто сунули под нос мешок гнилой капусты. А вот узника как ни странно нигде не было видно. Кровати тут не было, просто куча старых мешков в углу. В другом углу стояло ведро. Флис приземлилась как раз рядом с ним. Встав на ноги, Она заглянула внутрь, и ее чуть не стошнило. И только тогда Бетти запоздало заметила, как из кучи мешков позади Чарли выползает кто-то огромный. Чарли! Она рванулась к сестре, которая все еще сжимала дорожную сумку, не замечая движения у себя за спиной. Для своих размеров узник оказался неожиданно проворным. Он бросился к Чарли и схватил ее за руку. Его мистистый кулак был размером с его же голову лысую, как коленка. Чарли запищала, словно пойманный котенок. Ну-ка, что это тут у нас? угрожающе спросил он. Не ожидал, что в одиночке у меня появится компания. Одиночное заключение. Тревога Бетти переросла в страх. Только этого еще не хватало. Получается, они попали не просто к преступнику, а к особо опасному. Ай! Больно. Пожаловалась Чарли и обиженно посмотрела на Бетти. Зачем ты меня попросила нас сюда перенести? Я не это просила, с нажимом проговорила Бетти. От страха она едва выдавливала из себя слова. Я сказала 5-1-3, а не 5-3-1. Ты все перепутала. Вот это мне счастье привалило, протянул арестант. Но все равно непонятно, как в этот оказались. Он встряхнул Чарли. Рассказывай. Мы призраки, сказала Чарли, понемножку приходя в себя. И теперь, раз вы нас увидели, мы будем вас преследовать до конца жизни. Узник загоготал. Неплохо придумано, но я никогда не слышал, чтобы призраки спотыкались на ровном месте. Это потому, что мы еще новички, не сдавалась Чарли. Мы умерли недавно. Мы еще только учимся. Аристан Цухмалке поглядел на неё. Его рот напоминал шахматную доску. На месте половины зубов зияли черные провалы. Призрак может пройти сквозь запертую дверь, сказал он. Но ты такая же реальная, как я, тыковка. Он крепче сжал ее руку. Отпустите ее!» сказала Бэтти, собрав всю волю в кулак. Она шагнула к сестренке, протягивая руку. Может быть, если она одновременно ухватится за Чарли и Флис, Чарли с помощью сумки сможет их отсюда вытянуть? Пожалуйста. Это просто дурацкая ошибка. Мы не должны были здесь оказаться. Её мольбы остались без ответа. Заключённый номер 513, говорите? Узник прищурился. Интересно. Чего же от него нужно трем юным леди? Трем юным леди, которые умеют появляться из ниоткуда. Тут, судя по всему, попахивает магией или колдовством или чарами, называйте как хотите. Все молчали. Бетти застыла на месте, Чарли извивалась, пытаясь вырваться из схватки. Флиз прислонилась к стене. К облегчению Бетти арестант все таки отпустил Чарли. Правда, облегчение длилось недолго. Следом за этим узник выхватил у нее сумку. Эй! Чарли потянулась к сумке, но узник просто поднял ее повыше. Что там такое? Что-то, что вынесли Колтону? Он запустил внутрь свою лапищу. Отдай! Это моё! Рассердилась Чарли и пнула его по ноге. Узник отмахнулся от нее, словно от комара, и она упала навзничь в груду мешков. Пусто. С отвращением бросил он, обшарив всю сумку. Даже маленький кармашек пришитый к подкладке. Бетти видела, что он смотрит на них с нарастающим подозрением, и узел страха у нее в животе затянулся ещё туже. Было страшно представить, на что этот человек готов ради побега. Но в одном она не сомневалась. Если он раскроет секрет сумки, им не поздоровится. Зачем бы вам таскать с собой пустую сумку? Он сощурился. То есть вы вот как сюда попали, да? Это портал или вроде того? Он попробовал натянуть сумку на ногу, будто огромный бесформенный тапок. С сумкой на ноге арестан выглядел нелепо и даже смешно, но Бетти по-прежнему чувствовала исходившую от него угрозу. Это Это просто сумка, пробормотала она, послав Чарли предостерегающий взгляд. Узник продолжал недоуменно изучать сумку, и Бетти слегка выдохнула. Только они знали секрет сумки, а привести ее в действие могла лишь Чарли. Если им удастся убедить заключенного, что сумка тут ни при чём, то достаточно будет подождать, пока он на секунду отвлечётся, и можно будет ускользнуть. Он ещё раз потряс сумку, явно теряя к ней интерес, но Бетти чувствовала, что он пока не готов отдать ее назад. Если хотите знать, мы взяли ее, чтобы вынести кое-что из тюрьмы, сказала она. Что именно? спросил он, зыркнув на нее. Я я не знаю. Нас попросили об услуге и сказали, что нам лучше заранее не знать, что там будет. М-м. Анна молчала, не зная, как трактовать этот звук. Вы до сих пор не объяснили, как тут очутились», — сказал узник. Я знаю, что не сплю. И думается мне, раз вы попали внутрь, то знаете, как выбраться наружу. Ну ладно. Бетти распахнула пошире глаза и постаралась сделать так, чтобы у нее задрожала нижняя губа. Это было нетрудно. Под пристальным взглядом узника Она действительно слегка дрожала. Вид у него был совершенно злодейский. Отдайте сумку, и я вам все расскажу. Но вы должны пообещать, что отпустите нас целыми и невредимыми. Заключенный расплылся в своей шахматной улыбке. Обещаю, конечно, проговорил он сладким голосом, который все равно звучал угрожающе. Он кинул сумку, но Бетти ее не поймала, и сумка мягко шлепнулась ей под ноги. Девочка подняла ее и взглянула на Флис. Та стояла, закусив губу, но поймав взгляд Бетти, оторвалась от стены и осторожно приблизилась к сестре. "Чарли, малышка, иди сюда", сказала Бетти, стараясь ничем себе не выдать. Чарли поднялась с кучей мешков, но когда она проходила мимо узника, тот грубо схватил ее за плечо. "Ну, давайте, эта кроха останется тут", произнес он все тем же медовым голосом пока вы мне все не расскажете." "Хорошо." Сдавленно ответила Бетти, и по ее тону было понятно, что ничего хорошего в этом нет. Но прежде чем она успела еще что-то добавить, Чарли извернулась и вонзила зубы в мясистую руку узника. Тот взвыл от боли и оттолкнул Чарли. "Давай!" крикнула Бетти. Чарли метнулась к сестре и схватилась за сумку. Не так быстро, маленькая негодница, заорал Аристан, тряся укушенными пальцами. На долю секунды Бетти показалось, что они спасены, но когда Чарли с криком, «Заключенный номер 513 вывернула сумку, заключенный номер 531 бросился на них, выпучив глаза. Чарли завопила: На этот раз голова у Бетти закружилась еще сильнее, а желудок перевернулся вверх ногами, когда затхлый тюремный воздух ударил в нос. Бетти зажмурила глаза, чувствуя, как пол уходит из-под ног и понимая, что никогда в жизни не сможет к этому привыкнуть. Она слышала, что Чарли все еще вопит, и в голове у нее крутилась одна мысль. Лучше бы мы остались в потайном кармане. Лучше бы мы остались в потайном кармане. Они со стуком попадали на полкамеры. Бетти едва ударившись озим, подползла к Чарли, чтобы зажать сестрёнке рот, но было слишком поздно. Они уже наделали шуму. Со стороны коридора послышался скрип кровати и бормотание, и наконец кто-то проревел: "Это кто там разорался? Бежит, как девчонка. Справляйся сам со своими кошмарами". Колтон подскочил на постели, как будто у него загорелась простыня. Он помотал головой, чтобы стряхнуть с себя сон, и разинув рот, уставился мимо Флис в тот самый угол, к которому был прикован взгляд Бетти. Она знала, что увидит еще до прибытия. Там на полу лежал без движения заключенный номер 531. На лице Колтона читалось облегчение, пополам со страхом. «Еще сильнее пошуметь не могли. язвительно спросил он: И я надеюсь, что это было действительно необходимо прихватить с собой Джарада. Это вышло случайно, ворчала Бетти, когда ропот в коридоре утих. Другие заключенные постепенно успокаивались. Мы оказались не в той камере, а он схватился за Чарли, когда мы убегали. Ей с трудом верилось, что они попали в такой переплет. а страх мешал ясно мыслить. Надо вытащить отсюда Колтона, пока Джарад не пришел в себя. Но когда это случится, вряд ли заключенный номер 531 решит спокойно просидеть в чужой камере до самого утра. Поднимется тревога, и вся тюрьма наводнится стражами. Они бросятся искать Колтона, и их тоже будут искать, если Бетти что-нибудь не придумает. Флис подтыкала недвижимого узника носком ботинка. Тот не шелохнулся. Он без сознания» сказала она, указывая на шишку размером с яйцо, вскочившую на его лоснящемся лбу. Похоже, головой ударился. Ну хоть в чем-то то повезло, пробормотала Бетти. Повезло? Колтон не поверил своим ушам. Повезло? У меня в камере один из самых страшных преступников. Хорошенькое везение. Он впервые так разнервничался на глазах у Бетти, и это было заразно. Ее собственное сердце застучало так, словно хотело вырваться из груди и спрятаться в темном уголке камеры. До этой минуты она и представить себе не могла, каково это находиться здесь, в тюрьме, среди опасных преступников. Это было очень страшно, и она уже начала жалеть, что не послушала Флис и не придумала другой план. Я не о том, что он здесь. С этим нам как раз не повезло. Я о том, что он в отключке. Мы семьи выдершанс, сказала Флис. Мы достаточно знаем о невезении, чтобы распознать везение. Уж поверь. Баття огляделась. Они с Флис уже рассматривали тайком камеру с помощью зеркала, однако находиться здесь было куда неприятнее, чем ей казалось. Тут было так холодно и неуютно, что она удивилась, как у Колтона еще не поехала крыша. Это должно быть ужасно жить в таких условиях, особенно если ты не виновен. Чего мы ждем?» — бросил Колтон. Пошли. Погоди, сказала Бетти. Как часто сюда заглядывают надзиратели? Каждые пару часов. А что? Бетти разглядывала шишку на голове у Джарада, набухающую с каждой минутой. Они зашли уже слишком далеко, и нельзя было допустить чтобы Джарред ещё сильнее им карты. Идти на риск и переносить его обратно в камеру, она была не готова. Но вдруг можно придумать что-то еще. В голове у нее рождался план, на который ее вдохновили слова Фингерти. "Бетти, что такое?" обеспокоенно спросила Флис. "У тебя опять то самое лицо, которое означает ничего хорошего не жди". "Отвлекающий маневр», — пошептала Бетти. Колтон в нетерпении фыркнул. Что ты имеешь в виду? Чарли внезапно вздрогнула и запустила руку за пазуху, как будто у нее что-то зачесалось. Это движение о чем то напомнило Бетти, но она была слишком поглощена своими мыслями. Если надзиратели во время обхода увидят, что у тебя в камере пусто, они отправят за тобой поисковой отряд. Но если мы оставим тут Джарада, они подумают, что это ты. Так мы выиграем больше времени до утра. Не выйдет, уныло сказал Колтон. Он поднимет шум, как только очнется». Надзиратели услышат и сразу прибегут. Тогда надо его связать, сказала Бетти.